такой же переполох на английских судоходных путях, как и в Атлантике. О своих намерениях Кранке сообщил командованию в Берлине и получил полное одобрение. Кранке должен был оперировать у южной части восточно-африканского побережья, а Роги, командир Атлантиса на севере. Воспользовавшись стоянкой, водолазы осмотрели рули Шейера – А вооруженные винтовками матросы отгоняли от них тут же появившихся акул. Между тем, в Андалузию с точностью пассажирского лайнера прибыл Сандер Фиорд, кранке планировал переправить на пароход своих пленных, для чего необходимо было пополнить продовольственные запасы судна и оборудовать там дополнительные умывальники и гальюны. На всех призовых судах не существовало различий между пищей, которую получали германские моряки и которую выдавали пленным. Это было правилом. На шеере царила небольшая суматоха. Корабли готовились покинуть не только пленные, но и офицеры и матросы призовых команд для норвежских китобоев. Гуляющие по палубе пленные с удивлением глядели на скопище германских кораблей. Особенно всех удивлял огромный Нордмарк, который стоял под звездно-полосатым американским флагом и имел на борту фальшивое название «Дикси». Когда пленных перевезли на Сандерфьюорд на палубе Шейра, построились призовые команды, поступающие в распоряжение капитана первого ранга Крюдера, командира пингвина. Командовал ими лейтенант Крафт. Кранке произвел призовым командам прощальный смотр, и они должны были перебраться на Дюкьезу, чтобы там ожидать прибытия пингвина из захваченного китобойного флота Норвегии. Сандерфьорд благополучно завершил свой путь в Европу и, не встретив по пути ни одного вражеского корабля, прибыл в оккупированную немцами Жерону. После ремонта пароход вступил в строй немецкого флота под названием «Монсун». Он был потоплен англичанами 11 августа 1944 года у «Нанта». Захваченная норвежская флотилия также прибыла благополучно в германские воды, не считая двух китобоев, которые напоролись на британский конвой вблизи Бискайского залива и были затоплены экипажами. Две огромных китобойных плавбазы оль Вегер» и «Сол -Глимт, были приведены в контролируемые Германией воды двумя бывшими капитанами торгового флота лейтенантом резерва Петерсена и Блая. Третья норвежская плавбаза Пелагос была отправлена в Германию раньше с призовой командой самого Пингвина. Один из маленьких китобоев был оставлен при себе капитаном первого ранга Крюдером в качестве второго глаза вспомогательного крейсера «Пингвин». Китобой был переименован в адъютант и счастливо избежал печальной судьбы самого пингвина, который был потоплен 8 мая 1941 года к югу от Сейшельских островов в жестоком бою с британским крейсером «Корнуэлл». После гибели Пингвина адъютант ухитрился присоединиться к германскому вспомогательному крейсеру Комет, чей командир использовал маленькое судно в качестве минного заградителя. Адъютант успешно выставил несколько минных заграждений у берегов Новой Зеландии, а 1 июля 1941 года был затоплен экипажем по приказу командира Комета. Захваченная норвежская плавбаза «Ольвегер»